Ощущение взгляда. Вот что выбило меня из размышлений. Я оставил железного друга на обочине, перешел через дорогу. Пока шагал, обшарил взглядом окрестности. Есть. Парень лет двадцати, может, чуть больше. Внешность неприметной, неброско одет. Из особенностей явные оспины на переносице, ближе к кончику носа и на щеках. Натуральные рытвины. Не повезло ему в свое время. Стоял этот перец на тротуаре под каштаном, чуть в стороне от прохода к моей парадной. Поглядывал по сторонам, причем чаще вправо, чем влево. Справа ничего примечательного, разве что сезон. Это магазин такой, я его вроде бы уже упоминал. И еще я обычно с той стороны к дому подхожу, не срезаю путь дворами. Мы встретились взглядами. Он сделал маленький шаг назад и отвел взгляд. А я его вспомнил, точнее вспомнил, что уже встречал данного персонажа по пути домой. Тогда было раннее утро, я пёр домой бутыль с карасями и не особо глазел по сторонам. Но в такую рань встречных прохожих было раз-два и общался. Потому взгляд выцепил паренька, что стоял у в остановки. Установки, в где в этот час еще не проезжали ни автобусы, ни маршрутки, только если частника поймать. Я встал на тротуаре, пошарил по карманам, достал ключи. По идее, если этот меченый всего лишь один из моих незнакомых соседей... Дом большой, живу я в нем не то чтобы долго. ручкаться со всеми подряд не стремлюсь, то он ничего не предпримет. Он стоит тут по каким-то своим причинам, и до меня ему дела нет. Если же парнишка по мою душу, что-то будет, какая-то реакция, какое-то действие. И снова, это не то, чтобы приступ паранойи. Серьезно, не мог же Липин ходить за мной в одно лицо так, чтобы я его не запомнил? Полагаю, наличие у него помощников куда как вероятнее их отсутствие. Скрежет шин по асфальту. Меченный зазевался, его окатило брызгами из-под колес, резко затормозившего авто. Парень ругнулся, бросил на меня еще один взгляд и сел в машину. «Любопытно!» — сощурился я, доставая мобильник и сразу же вызывая одного из самых частных моих собеседников. «Сергей, снова здравствуй!» «Мне бы пробить номерок одной машинки». «Нет, сегодня никаких трупов. Серьезно». «Да, диктую. Вот только что. Хотелось бы побыстрее узнать про эту машинку». «Но никак с тем работником теплохода». «Угу, угу. Хорошего вечера». Крылов звонку не обрадовался. Напрягал я парня последнее время, задергал. «Ну, служба у него такая». А про работника теплохода я как передал в разговоре свои соображения, что нечисто может обстоять с мотористом, так до сих пор внятного и четкого подтверждения или опровержения не получил. «В работе!» — отмазывался раз за разом сотрудник особых органов. Не будь я лично заинтересован в происходящем, послал бы всю их контору далеко и надолго. Ладно, черт с ними конспираторами. Пнул бордюр, двинулся к дому. Огонько не найдется. Под козырьком у самого входа обнаружился типчик в шляпе, надвинутый на глаза. Сколько угодно! Осклабился я и повторил то, что уже проделал на лестничной клетке. Во сне. В другом сне. На мокрых ступенях огонь не взялся, зато отыгрался на сухом пятне под козырьком. Взметнулся костром инквизиции. Дикий нечеловеческий крик, перетекающий в вой, в стон, в тишину. «Знакомься, Адалат Тарипов, начинающий актер». Насмешливый голос из-за спины. «Сегодня получил эпизодическую роль, отправился репетировать. Твой сосед с третьего этажа. Бывший сосед. А ты спорно расправу, огневик». «Сука!» Мой кулак с разворота рассекает воздух. Конечно же, совершенно напрасно. Я это знаю, он это знает. Смех. Заливистый, издевательский, переходящий в икоту. Этот сонный урок меня взбесил так, что холодные души и зарядка на балконе не помогли утрясти эмоции. Кошар держался в стороне, помня мои наставления с прошлого раза. Только нет, нет, а посматривал желтым глазом. «Так». сказал я сам себе, когда из-под гантели, опущенной на балконный перила, потянуло дымом, собраться. Теперь я уже совмещал полезное с полезным: упражнение для тела с упражнением для контроля огня. Не булыжник постепенно нагревал а гантели. Голову проветрил, пора ее включить. Для начала свериться, с какого именно момента этот мозгоклюй, он же находится, вмешался в мое мировосприятие. Мобильник. Есть два исходящих. Один на номер Крылова, Второй не вписан в журнал. Он с 8.1.2 начинается. Городской. Меченый, значит, был, как и отзвон звон служивому по поводу номера авто. Порядок событий из-за навязанного сна нарушился точно после моего звонка Крылову. Что до второго номера, его я набрал уже из дома. Так, по порядку, сбитому этим Сони и Ходуном. Сначала я полоснулся, поужинал, пообщался с нечистиками. Затем снова задался вопросом, случайно ли была смерть отца, был ли инсульт. Вопрос был еще тот, с заковыкой, с вариантами ответов, сильно разными вариантами. С одной стороны служивые, те знали, кто я, чей сын, плюс они же меня и уведомили о крайне неприглядной кончине профессора Пивоварского и ни сломым ни делом не давали мне понять, что в уходе моего родителя было что-то из ряда вон. На той же стороне, но ближе к обочине стояла ма, От нее я изначально и услышал заключение. Инсульт. Если в смерти Па что-то было не так, имелся ли смысл милиционерам скрывать это от меня? Мы вроде как в одной лодке, в этом мутном потоке. Мать же! Она, я много раз повторял, натура тонкая, сложная. Ей как раз могло прийти в голову, что защитить меня ложью или умолчанием обоснован, Естественно. Мать есть мать. И даже спрашивать бестолку, если она что-то себе в голову вбила, выбить это не под силу никому. На другой стороне, там над кальянным дымом и светом зеленой лампы, под шелест и скрип отыгранной мелодии свиниловой пластинки, звучал осовский голос. «Я вызову эту бурю, Мстислав. Время пришло». «Я не знаю сути, не знаю контекста, но чем больше думаю, тем сильнее гложет меня сомнения. Противоречиво? Еще как». Сомнительно? Не без того. Как проверить хотя бы косвенно? В списке лиц, работавших с отцом, номера их телефонов. Мстислав Юрьевич, Ильеши. Тот дальний родственник профессора Пивоварского, который писал монографию. Как же его? У них разные фамилии, само родство — седьмая вода на киселе. Звали его Александр. Напряг память. Откликается он нынче исключительно на Александра Александровича. «Серьезный стал неимоверно», — стихо-ехицы говорил дядя Мстислав. «Снова список. Поиск по имени-отчеству. Есть. Он один такой». Не откладывая в долгий ящик, набрал тут же с мобильного. «Да, я уже делал обзвон по всем номерам из списка, с домашнего телефона. По иному вопросу». «Александр Александрович», — спросил, дождавшись перехода Гудков в четкое «слушаю». Он самый. Кто спрашивает? По какому поводу?» Тут я зачастился словами. Чем быстрее речь, тем сложнее ее критически воспринимать. Представление опустил бы незачем. Сказал, что студент, и пытаюсь связаться с профессором Пивоварским, но не могу. В летний период секретариат не берет трубку, хотя, казалось бы, это их прямая обязанность. Мне якобы сказали, не задержался на моменте, кто сказал, что уважаемый Александр Александрович может быть осведомлен о том, как связаться в нерабочее время с Мстиславом Юрьевичем. «Я вам не помогу, юноша». Дослушав ядреную смесь полуправды и выдумки, отозвался мой собеседник. «Профессор Пивоварский недавно скончался». «Как?» — сыграл изумление. «Не может быть! От чего? «Острая сердечная недостаточность», — был мне сухой ответ. «Полагаю, довели нерадивые студенты». И гудки вместо приема соболезнований. Что хотел, то я услышал. Человек закруглил неприятный для него разговор с кем-то посторонним, это нормально. Был ли ему смысл врать? Не думаю. Скорее, именно такую ему предоставили версию, а то и в заключении могли написать. Подтверждение мыслей о неслучайности, хоть и косвенные. Когда началась эта буря? В день, когда меня накрыло огневым валом или куда раньше? Может, чаю, коль не спишь? Кошар, видя мою нервозность, сама деликатность. Я на листах смородиновых заварил из деревни подсушенных. А давай? Легко согласился я. Не на все вопросы ответы находятся легко и просто. За какие-то приходится землю рыть или кровушку лить. На кухне обнаружился и парадник. Он с удовольствием прихлебывал чай и щурил глаза блюдца, глядя на винника. Не иначе снова о чем-то поспорили. Малтихамирович, а если в нашем доме жилец отдала Тарипов? Своевременно заказался рядом чистик, Есть хоть у кого спросить, не отходя от кассы. Ото сна. На третьем этаже, предположительно, он обитает. «Есть, есть», — закивал парадник. «Рассеянный, жуть. То кран не закроет, то утюг забудет включенным. Творческая ишь личность. А ты его, Андрей, откуда знаешь? Знакомец?» Я отмахнулся от вопроса о знакомстве. «С ним сейчас все в порядке? Не сгорел от утюга?» Нехорошо получится, если с ним и впрямь что-то случится. А еще поразила дотошность сноходца. Не просто фигуру с потолка взял, а настоящего жильца мне явил на сожжение. Малтихомирыч с сожалением отставил чашечку, юркнул за дверцу кухонного гарнитура, вернулся минут через пять, отчитался. — В порядке. Ходит по комнатке, проговаривает на разные лады. Огоньку не найдется? Парадник закатил глаза. — Не, Андрей, таких все на пасти минуют. «Он же не от мира сего. Как мотылёк, ни хлопот тебе, ни забот. И оплату коммунальную завсегда задерживает. А потом фи, когда дворничих из-под ног его, утончённого, какаху не убрала, подошву не обмыла». Ворчаливого нечистика понесло. Я уже не прислушивался, прихлебывал вкусный терпкий чай, впитывал законную тьму, что пахло дождём и листвой. Шерстистый не закрыл форточку, и прохлада освеженного грозой воздуха смешалась с запахом смородины. Променял бы я эту жизнь, беспокойную и, возможно, короткую, полную загадок и странностей, на мирное неведение прошлых лет. Ни за что! К Чеслову у меня скопилось много вопросов, однако задать их все не получилось. ней до заката простоим!» Высказал персонаж, склонный к пространным разговорам. Условимся. Один вопрос навстречу, не касаемо урока. По текущим непонятностям спрашивайте, не молчите. Я кивнул, признавая его авторитет. Далее. Решил подсластить пилюлю мой необычный учитель. За исполненное задание еще вопрос. Отвечу так полно, как сам разумею. Справедливо? Да, Чеслав. Снова кивнул. Мы стояли на крыше невзрачной пятиэтажки, изящно прикрытой от глаз туристов доходным домом Акимова Переца. Прежде тут располагалась холерная больница, познавшая народную ярость в ходе холерного бунта. Нежное название «Клоповник» и слава местечка, где в подвальных помещениях можно было вкусить дешевой любви, а также продать нечестно нажитое, прилагалось к зданию. На случай, если я чего-то из этого не знал, планетник не забывал вставить словцо «другое». вроде. Купол на той башне весь прогорел. Нынешняя сплошная бутафория, сетка, штукатурка. Это не про бывшую больницу. Та башенками похвалиться не могла. А про куда как более интересный в плане архитектурных решений доходный дом перед Клоповником. Это же не говорильня, а исторические справки. Надо чувствовать разницу. Как мы поднялись на крышу, не по лестнице вести мы. Чеслов раздул закрутил компактный вихрь, тот подхватил нас обоих и легко, как два перышка, взметнул. Занятное ощущение свободного падения только вверх, а не вниз. «Люд редко глядит наверх», — объяснил наше перемещение планетник. «Самым зорким ветром камушки с пылью в глаз бросил. Пусть труд не глазеют». Отбор из ассортимента накопившихся вопросов, если так задуматься, легко определялся по значимости. Я вскоре уехать планирую, километров за двести от города. Выбор пал на наиболее важный в моем представлении вопрос. Надолго, в отпуск. Я говорил про это уже. Снаходит сможет на таком расстоянии мне свои сны насылать? В отпуске и поездке в деревню мы с тучеводцем имели беседу и условились до отъезда моего попробовать ожечь истинным пламенем один из осколков зеркала, уничтожить частицу зла в отражениях. Не сегодня, в следующую встречу. Чеслов покачал головой. «Направление?» «К Псковской области», — уточнил я. «Переезжая из Ланцы». Учитель мой ненадолго задумался. «Единожды зашлю его в тот край. Зазнался там кое-кто. Надо вернуть понимание. Снаходец для того сгодится. Двойная польза». «Вопрос исчерпан», — подытожил я. «Право на второй вопрос я заслужил позднее, по итогу игры с Чесловым». Накануне как раз вспоминал баскетбол и школьные уроки физкультуры, а тут весьма оригинальная реализация подоспела. Вместо мяча планетник создал родию, шаровую молнию, гудящий лилово-красный шар, а кольцо по указке наставника создал и поддерживал я. Огненное кольцо, само собой. В него мы и бросали мячик. Сначала тот мяч надо было взять в руки, а он даваться не спешил. То катился над крышей в обманчивом медленном темпе, то подскакивал, Молниеносно, как ему и положено. Сыпал искрами, как чесло Чеслов, подначками. Мол, не дается владыке огневому шарик небесного огня. Не признает за повелителя. Я тоже мухлевал. И это было обговорено в правилах заранее. Сдвигал кольцо в момент броска наставника, чтобы он промазал. Играли мы с шаровой молнией около часа. Закончили с равным счетом попаданий в кольцо. А непокорная в начале родия к финалу пофыркивала в моих ладонях, как котенок. Вчерашнее видение, где я вместо вурдалака изжег соседа, принялся я формулировать заслуженный вопрос. В чем суть урока? Спешка, зло, поспешишь людей насмешишь? Силы, умения мне этот сон не добавил. Днями молния в дитя ударила, высказал тучеводец. Малое, невинное, годков четырех. На смерть. Моя в том вина. Я задумался. «Не направлял ту молнию нарочно. Случайность. Безвинен я?» Нахмурился. «Любит он нагрузить. Так, чтоб простые, да нет, неприменимы. Огонь, сила великая. Можно греть им. Можно кормиться с его жара, с очага, с костра. Можно выжечь дотла целый град». Я молча согласился. «Где сила, там ответственность. Пир маньяка превращаться не намерен. Бой смерть, грань. «Сделка с совестью», — продолжал планетник. «Как совесть истреплется, на сдачу уйдет человечность. Себя подставить под удар, ударить на опережение?» «Нет верного ответа. Все неверные. Готовым быть нужно к любому пути. Здесь?» — он щелкнул пальцем по виску, затем ударил кулаком в грудь. «И здесь?» «Понял, принял. Осознал». Для встречи Находька с Барташ выбрали людную, шумную кофейню. Море света и смеха, где островком холода была Таша. И шарик мороженого, который Арктика больше разминала в креманке, чем ела. Параллельно она рассказывала шпале что-то криминальное. «Перепилили прутья, разбили двойные стекла». Вычленил я мерный, почти в стиле честного голос коллеги. «Края стекла оклеили лейкопластырем, чтобы не порезаться при спуске». «Это в крыше?» уточнил Макс, вальяжно раскинувшийся в кресле. Барташ кивнула. — Я подошел не к началу истории, сел не встревая. Походу разберусь, о чем они. Спустились через разбитые стеклянные фонари, перекусили пассатижами сетку и похитили жертву. — Хм, боевичок, однако! — хмыкнул Шпала. — Кто жертва? Когда стало ясно, что речь не о пропаже имущества, мой интерес всколыхнулся. «Как аду — аду. ровно ответила Барташ. «Как? Как ты сказала?» Я поперхнулся, она хоть заржала, ржала, конь. киконь. «Как коду», — по слогам повторила Таша. «Жертва попугай. Выкрали на днях из зоопарка». «Ядри же эти же. Совсем человечешкам нечем заняться!» Отсмеявшись, высказал Макс. «Ладно бы лисичка-сестричка в и в курятнике жильцов пересчитала. Инстинкты? А эти?» «И давно вы тут...» Я оглядел круглый столик, заставленный раскрошенными и недоеденными десертами. «Плюшками балуетесь?» «Полтора часа», — отчиталась Барташ. «Макс рассказал, как вы съездили, что видели и слышали. Мы поругались, но он, кажется, внял голосу разума». Я еще раз оглядел кофейню. Следов погрома заметно не было. Выходит, ругань на градус кипения не поднялась. «Подробности? Чай у вас есть?» Второй вопрос был уже к официантке. А в меню, в список горячих напитков. Вот этот, с малиной. Таша дождалась ухода девицы, затем ответила. Макс настаивал на моей поездке в деревню. Я отказала. Зараза, тебе бы сказал, как бабе. Скорчил рожу на ходьке. Что там за дела, с чего клинит Милку? Девушка пожала плечами. Возможно. У меня нет времени на это. Есть решение проблемы. Предположительно есть. Поправилась она. Теперь мне особенно интересны детали. Я вскинул брови. Ты знаешь, что с ней, и можешь помочь? Я правильно понял?» Таша вздохнула, отодвинула креманку с молочной жижей, в которую превратилось мороженое. «Сильная кровь, память места, сказала она, как о чем-то, само собой разумеющемся. «Как моя кровь дает мне видение, так ее, скорее всего, действует на слух». «Но ты не уверена», — ощерился братень. «И на днях у тебя было время, а тут вдруг не стало». «Не вдруг». Лицо Барташи без того не шибко эмоционально стало похожим на маску. «Не вдруг дегенераты разгромили могилу моего отца. Не вдруг им за это от меня и достанется. Поэтому мне не до увеселительных поездок, Макс. Я помогу тебе, но так, как считаю нужным, а не так, как хочется твоей левой пятки». Я подумал о том, как тесен мир. Барташ живет в Пушкине, там и приключился кладбищенский бедлом. Годовщина смерти ее отца... Она пришла на могилку, а там все не очень хорошо. Это некрасиво с моей стороны, но я почувствовал облегчение от того, что Таше заметно, ощутимо было плохо. Выходит, она не та «она», про которую говорил Липин. Та не могла не знать о погроме, поскольку на хозяина кладбища воздействовали особыми словами. Барташ вне подозрений. — Ты упоминала решение проблемы, — переключил я тему. — Что можно сделать для девушки? Увести в город, как хочет ее отец, коллега покачала головой. Переезд не поможет. Может и хуже сделать, если зов сильный. Утопает она пешком из города в направлении Поляны. Что с ней по пути случится? Люди не звери могут сбить, изувечить. Нет, переезд худший из решений. Отвергая, предлагай, с несвойственной ему серьезностью высказал Макс. Мне стукнуло семь. Пора было идти в школу. Ударилось воспоминание Таша. Бук я продолжала видеть. Тогда бабушка вырезала и заговорила для меня оберег. Он из редких, мало кто о таком помнит. Не какой-нибудь свадебник или целебник. Юза-пелена. С ним я видела мир так же, как обычные люди. «И ты хочешь отдать его Миле?» — спросил я. Отхлебнул чаю. Сплошная химоза. Ни в какое сравнение с домашним напитком не идет. «Вещи не вечны», — Барташа пустила глаза. «Мой старый оберег не исключение». Но я смогу сделать новый. — Делай, — сказал, как отрезал Макс. — Что для этого нужно? Ты не хотела говорить без А.Б. Тут он на тюрлих. Ну? Не ну -ка, не запряг. Заполнил я паузу, потому как лицо Арктики снова сковало льдом. — Ты будешь должен ему. Тонкий пальчик Бартош указал на меня. — Если он согласится. — Соглашусь на что? — удивился. Она побарабанила пальцами по столу. «То, что ты мне даешь, возвращаешь. Мне нужно больше, много больше силы. И для создания берега, и для своих целей». Я раскинул руки в стороны. «Ты знаешь, где меня найти». «Именно». Таша вперила в меня решительный взгляд. «Ты скоро уедешь. Я спешу. Возьмешь меня с собой? В отпуск?» «В деревню?» Ей снова удалось меня удивить. Про мой отъезд мы говорили. Как-то вскользь. У меня дома между смен... И про ее планы на последний месяц лета. У Барташ были взяты две отпускные недели в августе. Она собиралась занять эти дни подготовкой младшей сестры к новому учебному году. Планы поменялись из-за кладбищенского дела. «В деревню», — повторила за мной Арктика. «Хоть куда». «Отдых в деревне всем хорош. Свежий воздух, просторы бескрайние. пуща дремущая для экспериментов с огнем. Приятельские отношения с соседом и отменный самогон». Но там такие длинные ночи. Ты готовить умеешь? Спросил, улыбнулся. Умею. Я улыбнулся еще шире и кивнул. А с тебя? Таша повернула голову к Максу. Я возьму плату за работу. Назови свою цену. Сощурился мой хвостатый приятель. Мне нужен огнестрел и патроны к нему. Сказала Арктика, как про кулек леденцов. Ничто так не помогает раскаяться в плохих поступках, как оружие у виска. Я проверяла. Откуда дровишки, льдышка-малышка? Подался вперед шпала. Такие специфические познания. Барташ мягко повела плечом. Не твое дело, и тень улыбки. Заметь, я не добавила собачьи. Так мило, с твоей стороны, скорчил рожу Макс. Андрей, тебе расскажу. Решила, кажется, подразнить хвостатого девушка. Позже, с глазу на глаз. Мм, находька облизнул губы. А вам там третий точно не нужен? «Давно в табло не прилетало?» — вежливо поинтересовался я. «Выйдем на улицу, мигом исправлю». «О, про табло!» — ничуть не смутился Шут Гороховый, вытащил мобильник. «Скинул тебе номерок, вон ва С тебя фотка и явка. Сам с ним за день время перетрешь. Права он обещал до конца недели оформить. ПДД с вождением сдавать тоже через него договариваться?» Решил на всякий случай уточнить. Макс выпучил глаза. «Нахрена?» «После вчерашней катки какое тебе еще вождение сдавать?» Я поперхнулся. Чай чуть не прыснул из ноздрей наружу. «Так ты мне, друг ситный спецом вчера гонки устроил?» Возмутился я. «Экзамен? Тейбл, то бишь рот-тест?» Он врубился в параллель между тестом на знание игрового стола и экзаменом на поведение на дороге. «Когда треники, то бишь проходящие тренинги на овладении премудростями медилерского труда мальчики и девочки завершают обучение...» Им устраивают тейбл-тест. Прогоняют по всем столам, за какими им предстоит работать. У нас это покер, блэкджек и рулетка. Так вот, на тесте жестят, насыпают башни из фишек. Делают максимально сложные для подсчета выигрыша ставки. Условия экстремальные. Мотоциклы в дождь да с в догонку. Чем не экстрим? Только как, дери это чучело, недоделанный в хвост и в гриву, как он подобное организовал? «Звезданулся?» Обалдел от моего предположения шпала. «Гайцы, они как в ши, сами заводятся. Подумаешь, но ну, показал ранимым средний палец, когда мимо них звездячил. Так я всегда им тычу. Кто ж знал, что эти возбудятся? Зато как ты елку запалил, ертить! Даст ист фантастиш!» Я закрыл лицо руками. Палец он им всегда выставляет. Клоун! «Сосну!» — поправил машинально. «Загорелась сосна, а не ель!» «Да не один ли хренюлькин?» — махнул рукой этот гад. «Ставлю все свои получки до конца года. Хвостатый обормот свои права тоже получал через Ван Ваныча. А с брошюркой правил дорожного движения соприкасался разве что в сортире, когда подтирал ею зад. Пока я вносил в список контактов рекомендованного персонажа, моя Нокия затренькала. Вызов от Лены Курьяновой, она же в Хелен. Неужто поиски в университетской библиотеке дали результаты?» «Отойду», — сообщил коллегам перед тем, как ответить на вызов. «Андрей, я кое-что выяснила», — быстро заговорила вордолачка. «Разговор не телефонный, нужно встретиться. Как можно скорее?» «Работа», — с сожалением ответил я. «Смена вот-вот». «Утром», — предложила собеседница. «Встречу тебя после работы. Стоп не выйдет. Ты сможешь до девяти меня подождать? Мне недалеко до вашего казино. В девять ноль пять буду у входа». «Договорились, подожду», — согласился. Удалось, Калыкастый, меня заинтересовать. Удалось. Что она такого интересного нарыла, ради чего спешка? Впрочем, завтра и узнаю. Если доживу. Если мы оба доживем. Последнее время жизнь такие коленцы выкидывает, что зарекаться не стоит. Я потеряю час времени и сколько-то сверху, сколько займет разговор. Еще откровение Таши про раскаяние и стволы придется в другой раз выслушать. Ничего. У нас впереди много долгих пасторальных вечеров, под беседы предвидится. Зато, скорее всего, хоть что-то да узнаю. Может быть, даже что-то дельное. За пока сладкий, от которого меня передернуло, последовал второй вызов. «Приветствую служителей закона!» — бодро выпалил. В памяти моего телефона только один такой служитель значился — Сергей Крылов. Его номер высветился при звонке. «Похвальная жизнерадостность!» Сухо похвалил меня голос, принадлежащий не Сергею. — И отношения хорошие. Доброго дня. — Семен Ильич, — признал я собеседника. — По какому поводу вы звоните мне лично? О том, что подполковник, недолюбливает технику, как-то сболтнул его младший сотрудник. Раз уж Семен Ильич, вопреки антипатии к достижениям прогресса, говорит со мной сам, причина должна быть существенная. — Поводов на самом деле несколько, — откликнулся Рыков. И будет лучше, правильнее, встретиться лицом к лицу для беседы. Кроме того, на наше отделение вышли с просьбой о содействии представительницы Ковина Северных Ведьм. Их глава хочет лично встретиться с вами, Андрей. Мы же, отделение, выступим как гарант безопасности встречи. Хм, извиниться хочет. Не удержался, хмыкнул. Простите, кашлянул подполковник. За злату! — напомнил я законнику обстоятельства моего предыдущего соприкосновения с Ковином. Перед моими глазами встала не истеричная наглая ведьма, вовсе нет. Я увидел очень натурально детский карандашный рисунок на альбомном листе с тетенькой в черно-красной штрихованной луже. — Полагаю, слово извиниться не вполне корректно. Семен Ильич очень вежливо подбирал слова. — Речь о содействии. — Пусть с вами и содействуют, — щедро предложил свой вариант развития событий. «Расследованием занимаетесь вы со своими людьми. Мне с ведьмами нечего обсуждать. Только если извинения. А их, как я понял, ждать не следует. Значит, говорить нам не о чем». Через мобильный донесся протяжный вздох. «Понимаю, выглядит не очень. Обида? Увольте. В чем смысл обижаться на существ, которым любые досады на них сугубо фиолетовы?» Я ничего не чувствовал к злате. Даже эхо глухого раздражения успело разойтись. «Следовало обозначить позицию. Я новичок в мире ночи. Много всего за гранью моего понимания до сих пор. Но то, что поведение одной из представителей Нисковина не будет ей спущено с рук, показать было нужно. Ничего сверхъестественного. Вначале извинения, затем какое-нибудь содействие. Не могут прогнуться их трудности». «Я вас услышал, Андрей», — после некоторой заминки сказал Семен Ильич. «Для встречи со мной и Сергеем у вас найдется минутка». «Несомненно», — твердил я, — «в любое время, кроме рабочего». Ищейки, как презрительно называла милиционеров памятная ведьма, владели информацией. Ради сведений о деле шахматистов, о малейших его деталях я сдвину любые планы. Это куда больше, чем вопрос жизни и смерти. Если я прав в своих сумбурных выкладках относительно смерти отца, это вопрос сыновьего долга». «Теперь для меня этот вопрос, не побоюсь громкого, хоть и стрепанного, и спохабленного, как только можно и нельзя слово «чести». «Завтра, в 18.30. Касательно места уточним немногим позже», — озвучил подполковник. «Вас устроит?» «Устроит». Рабочие ночи посреди недели — это пасьянсы, игры в города и нарды, перелистывание журналов и книг, тихий скрежет пилки по ногтям и литры чая кофе, просто от нечего делать. это скука смертная. Исключения случаются, но не то, чтобы часто. Нынешняя ночь обещала быть такой же. Полторы коллеги в верхнем зале, один старый клиент в подземелье, и по возрасту, и по давности визитов к нам. Так мы порой называли вип-зал по причине необходимости спуска подъема по узкой винтовой лестнице. На самом деле нет никакого подземелья. Там первый этаж, а у нас, дилеров, дружный сдвиг по фазе. Сначала закруглились калеки, освободили верхний зал. Затем собрался на выход и игрок в ВИП. Питбоссы работали в этот день в паре Ирка и Жан. Выставили дежурных лошадок в стойло, дилеров постоять у закрытых столов. Сие занятия есть тягомотина невообразимая. Ты просто стоишь возле стола и ничего не делаешь. Задремывает в процессе стояния с непривычки каждый каждой второй. С опытом приходит умение спать с открытыми глазами, чтобы не спалили камеры и проходящие мимо начальства. Тут бы и настала пора для нехитрых развлечений, призванных убить рабочее время. Но не в этот раз. Теперь у нас была Тамара, девочка из покер-клуба. И как внезапно выяснилось, Маргаритка тоже умела работать на холдеме. Начальство знало правила, а еще эти двое тоже скучали. И потому с легкой руки Жана. Случись, казино расширится на зал стадпокера, у нас уже будут обученные кадры. Наше уютное подземелье преобразилось в игровой зал для своих. За соседние столы усадили на раздачу Марго и Тамару. Именно усадили. Я еще, помнится, удивлялся странной манере индианки сдавать карты, согнувшись над столом. Теперь понял, почему она так делала: Крупье покер клуба при раздаче сидят. Они на одном уровне с игроками. В роли клиентов, и заодно обучаемых, выступали мы, дилеры. Шах и мат вкратце рассказала правила. Те же 52 карты, как и в обычном пятикарточном покере, абсолютно те же комбинации. Все игроки получают по две карты в закрытую, так называемый префлоп. На самой первой раздаче крайний слева игрок сидит на баттоне, то бишь получает круглую фишку без номинала, и сдачи карт начинается с него. Роль Баттона в нашем случае сыграла черная фишка с рулетки. Игрок, сидящий за Баттоном, выставляет половину минимальной ставки, она же малый блайнд. Второй после Баттона делает полную минимальную ставку, большой блайнд. Третий и далее игроки до раздачи ничего не ставят. Карты сданы, начинается первый круг торговли. Первым торгуется игрок, сидящий сразу за большим блайндом. Можно спасовать, отказаться от карт. Можно согласиться с предыдущей ставкой, по умолчанию это большой блайнд. Можно повысить ставку. И так по кругу, по очередности, последним торгуется игрок на большом блайнде. Круг торгов закрыт, на стол выкладываются три карты в открытую, их называют флоп. Открытые карты являются общими, то есть цель игры очевидная. Собрать из двух карт в руке и пяти карт на столе наилучшую комбинацию. Немного менее очевидная, но более верная цель игры — забрать себе все прочие ставки. Казалось бы, одно следует из другого, но это не всегда так. Но об этом чуть позже, пока про правила. Открытие флопа начинает новый круг торгов. При завершении их на сукно кладется четвертая открытая карта — Терн. Следом, правильно, еще один круг торгов. Далее приходит черед Ривера, пятой открытой карты и последнего круга торговли. Те, кто не вышел из игры в течение всех кругов ада, ставок я хотел сказать, вскрывают карты. Крупье сравнивает комбинации и называет победителя. Ему и уходит банк. Все фишки, что были поставлены с начала раздачи и до закрытия торгов. Далее баттон сдвигается на одну позицию по часовой стрелке. За ним ставятся блайнды, стартует новая раздача. Звучит сложновато из-за обилия терминов, но по сути механика игры проста... 3, четыре, пять. И еще плюс два со старта. Любую непонятность разъяснит Крупье, он для того и усажен за стол. Хитросплетения начинаются с торгами. Очевидно, не всякий раз на руки приходят хорошие карты. И тут в игру вступает его величество блеф. Помните, я сказал про чуть менее очевидную цель игры? Вам нужно забрать банк, вот в чем цель. С какими картами вы это сделаете, другой вопрос. Тот, кто лучше блефует и считывает чужой блеф, куда вероятнее сорвет куш, чем любой другой персонаж за столом. Позже, когда законы изменятся, и в Питере не останется легальных казино, многие переедут в онлайн-казино. И это уже будет суррогат. Не почувствовать через монитор эмоций противника, не заметить блеск азарта в глазах, дрожь пальцев или спрятанную за картами ухмылку, за бокалом, сигаретным дымом, нужно и подчеркнуть. Настоящую или... Мнимы, Голая механика останется, но соль, как по мне, уйдет. Растворится в сигналах интернет-провайдеров. За моим столом собралась отличная компания. Почти. Таша, Джо, Макс, Майя и Жан. Если б не присутствие Абуреевой, можно было бы смело назвать нас Dream Team. Впрочем, наша крашеная блондинка с карими глазами погрузилась в новую азартную игру по самую выбеленную макушку. и потому вела себя вполне прилично. По залу прошелся Пол, наш менеджер, пожал руку Жану, одобрил инициативу с расширением кругозора, сам сходил к барной стойке и распорядился принести на всех нас кофе. В кофе, судя по аромату, капнули грамм пятьдесят виски. Баталии на зеленом сукне разыгрывались нешуточные, если забыть, что играли мы не на свои. И каждый норовел обхитрить товарищей по игорному делу. Возможно, дело в капельке виски в кофе, или же в кольцах дыма, то Жан раскурил сигару, окончательно наплевав на правила внутреннего рабочего распорядка. В какой-то момент я живо и красочно обрисовал нашу компанию в ином свете. Это не были видения, навеянные алкоголем, или проявленные в огне образы. Чистая фантазия, игра воображения. Жан с его валяжными манерами вписался в образ аристократа в изгнании. Сапфировые запонки, безукоризненный шелк жилета и барские повадки. Он ставил всякий кон, всегда по-крупному, порой даже не глядя в карты. Просто потому, что мог. Что было верно, поскольку ключи от флотов с фишками лежали в его кармане. Майя много говорила. То щебетала, то допытывалась. Стреляла глазками на прополую эдакая кокетка. Ее я увидел с завитыми в крупные локоны волосами, валом платья с блестками, с массивными издали заметными украшениями. Она сбрасывала карты куда чаще, чем принимала ставки, но при этом умудрялась не уходить в большой минус. Джо играл равнодушно. Презрительно посмеивался над уловками блондинки. Заходил с откровенно слабыми картами в торги. Вот только за этим видом скрывался цепкий взгляд прожженного плута. Он играл не на картах, он играл на реакциях тех, кто делает ставки. Выиграл. Макса, с его чутьем хищника и манерами слона в посудной лавке, Не нужно было никак представлять. Черная кожа, много металла, раскатистый хохот. Такой он, по сути, только на работе прикидывается цивилом. Наш шумный приятель проигрывал чаще других. Ташу, рациональную и быструю, мое воображение обрисовало в белом. Атлас под горло, жемчуг и серебро. Столбики фишек перед ней неуклонно увеличивались. Один раз я заглянул в ее карты, причем, как мне кажется, это было не очень-то и случайно. На руку с раздачей Таши пришло два туза. Флоп — три в открытую. Две двойки и восьмерка разномастые. Я посунул почти сразу, потому как мне сдали откровенный мусор. Зато теперь мог наблюдать за партией, не отвлекаясь на собственные интересы. Майя повысила ставку. Не сильно, вроде как в сомнениях. А стоит ли ей вообще это делать? Жан, как всегда, поддержал и повысил. «All in!» Вне своей очереди завопил Макс, подскочив со стула и выпростав вверх руку с картами. Пожалуйста, минуту терпения, остудил его порыв дилер Тамара. Ваша очередь. А это уже к Таше. Пас! Бартош, не дрогнувши рукой, отправил своих тузов на выброс. Причем я уверен, решение это было принято до вопля Макса. All-in, иначе говоря, во банк. Это когда игрок ставит на кон все свои имеющиеся фишки. Кто-то идет на все при победной комбинации, кто-то в попытке выдавить других участников торгов, кто-то Макс, кричащий All In, где-то каждую третью раздачу, как попугай, выучивший одно слово. Джо спасовал, а перед этим прошелся по Бореевой оценивающим взглядом. Десятка на тёрне, щебет Майя о том, как сложно играть и жить в целом, новое повышение, аккуратное такое со стороны блонди. В торгах с ней только Жан. Потому как все, что мог поставить шпала, он уже выставил. Жан поддерживает ставку. Валет на ривере, заключительный, пятой картой. Мая мнется, теребит бабочку. А мне видится, что пальцы с красным маникюром перебирают бусины в ожерелье. «All in?» Интонация скорее вопросительная, чем утвердительная. Жан толкает вперед свои фишки. «Отвечаю. Открываемся». И переворачивает восьмерку с королем. «Две пары», — фиксирует комбинацию экзотика, беловолосая индианка в роли крупье. Успевает поймать скользящие по столу карты Макса. У него король с дамой, что с общими картами дает чуть больше, чем ничего, пару двоек. Я все еще держу в уме пару тузов, выброшенных, Барташ. Если бы на Терн или Ривер пришел третий туз, просто в качестве предположения, вероятность их прихода была не нулевая, тогда перебить ее комбинацию могло бы только коры от Майи. Майя переворачивает первую карту, и это двойка. Три одинаковых. Признаться, я на такое рассчитывал, глядя на ужимки блонди. Гипотетический и не вышедший туз. Все еще бил бы эту комбинацию. Вторая карта и еще одна двойка. Каре. То самое, победное. Оно бы разбивало вдрызг даже комбо, которое гипотетически могло срастись у Таши с приходом еще одного туза, но не срослось. «Сюда, сюда, мои сладенькие!» — тянет рученьки к фишкам Бореева. «Идите к мамочке, подальше от этих мужланов!» Тень снисходительной улыбки на лице Джо. «Равнодушие, чистый лед, это Таша!» «Шеф, нам нужна дозаправка!» — гогочит Макс, тычет в сторону флота. «Гулять то гулять!» — соглашается Жан, отсыпает себе и шпали еще фишек. «Ты знала?» — шепчу, не скрывая факта подглядывания. «Я не медиум!» — пожимает плечами эта ведьма. — Или кто она? — Кстати, надо бы спросить, а то еще неловко получится.